Андрей Степанов. Эгоист. Том 2. Глава 1. Мир изменился до неузнаваемости. Вокруг меня уж точно и продолжал меняться, открывая всё новые грани безумия, на которые способны самые обычные люди. Те самые, которые утром могут придержать вам дверь в подъезде, поговорить о погоде в лифте и помочь сменить колесо у автомобиля. Как только всё переворачивается с ног на голову, Забудьте о человечности. Страны, которые намеревались дружить или хотя бы отыскать мирную выгоду от сотрудничества с нашей страной, теперь патрулировали воды под Питером неподалёку от границы с совместными патрулями. Сотни солдат от соседних государств расположились лагерем за стеной отцепления. Северная столица, точнее, что от неё осталось, теперь находилась не в самой выгодной позиции. про людей и вовсе нечего было говорить. Те, кто пережил таинственный взрыв, вспучивший грунт на десятки километров, в большинстве своём сбились в группы и фракции, особо ничем не отличающимися друг от друга. Кто-то остался более-менее мирным, но не чурался использовать оружие для выживания. Подстрелить ближнего своего за то, что он попытался забрать с полки разоренного магазина последнюю банку консервов, Не вопрос. Другие выбрали исключительно милитаристский путь. Ты либо с нами добровольно, либо по принуждению, либо мёртв, потому что конкурент за ограниченное количество еды. Или ещё жёстче, мёртв, потому что не понравился, потому что шумел, потому что просто потому что так захотелось. Дикости стало на порядки больше. А контролировать это все было некому. Бывшие правоохранители, если они остались в живых, сами присоединились к тому или иному лагерю. Были и вовсе не нормальные, например, людоеды. Зачем искать железные банки, когда вокруг столько живых консервов? Причем оказалось таких психов немало. В итоге получалась не самая красочная картина, которая усугублялась тем, что бандиты, мирные военные и людоеды охватывали площадь до десяти квадратных километров, а это мизерная часть города. Солдаты из-за оцепления вообще никак не хотели и не могли повлиять на ситуацию. Повлиять мог я и мой напарник Владимир Воронков. Только за два прошедших дня я уже умудрился вытащить его из лап людоедов. А теперь его раненого утащили в неизвестном направлении. Я мог лишь догадываться, куда. А ведь у нас была простая разведывательная задача: найти место взрыва и определить, что произошло. Спутники над городом глушились, а девяносто девять и девять десятых процента средств связи не работали вовсе. Связь была только у нас с базой. и между собой. Но сейчас, пока Владимир был без сознания, я не мог связаться с ним и даже выяснить, где он находится, тоже не мог. Самого меня тоже подстрелили, но система эгоист, которая поддерживала моё тело в более-менее подходящей форме, спасла от ран, помогла быстро восстановиться, и лишь обилие дырок в пальто сейчас напоминало о случившемся. Я потерял часть снаряжения и современный электрический пистолет, с помощью которого я мог в одиночку противостоять пятерым, как минимум. Вместо него у меня сейчас в руке был гараж, а вместо напарника случайно встреченная девушка, вроде как из бандитов. Кирилл, наш техник из отдела военных разработок, успел пробить её по базе и выяснил, что ничего страшного она не совершала. В дикостях замечено не было. Речь шла, разумеется, о прошлой жизни, до взрыва. Да и сам я тоже видел, что она отличается от тех дикорей, которые с оружием в руках прыгали по улицам и стреляли во всё подряд. Полностью доверять в этом городе было некому, и Алёна не была исключением. А это означало, что мой сопровождающий двигался без оружия. А как там сейчас снаружи? спросила она, когда мы только-только выбрались на свет с опустевшей автостоянки. За оцеплением? уточнил я. Девушка активно закивала головой. Я не знаю, честно не знаю. Я пришёл в себя несколько дней назад и не знаю, что творится на улицах городов. Только пару новостей видел. Да, солдат за забором. закончил я. И сам удивился тому, что столько успел наговорить. Смотри не выболтай все гостайны, добавил мне в ухо Кирилл. Хм. Ты странный, ответила мне Алёна. Всё здесь странное, я неловко дёрнул плечами. Ещё прошлым утром я жаловался на то, что система Эгоист ещё не притёрлась, не до конца позволяет раскрыться, проверить способности. Ведь многие мышцы и кости в организме мне попросту заменили на полимеры различных сортов. Разницы я не ощущал, тем более что часть органов тоже поменяли, чтобы старые и новые компоненты функционировали нормально, без конфликтов. Так что да, я был странным, однако на фоне городских развалин все мои странности попросту меркли. Как вы вообще умудрялись выживать, спросил я девушку. На стоянке, где мы только что были, обустроили целый лагерь с отличной защитой, притащили полно припасов. Можно было пережить зиму. А майор, один из тех военных, которых порешили твои друзья, сказал, что у них припасов почти нет. Мы хватали что попало. Зима же минус Куча продуктов не испортилась, хотя холодильники перестали работать. Но я вспомнил торговый центр, который практически не пострадал из-за взрыва. Он был цел, даже стёкла остались на месте. Это и стало проблемой. Здание долго сохраняло тепло, и в итоге несколько морозильников превратились в хранилище вонючей жижи. И тут же оборвал себя на полуслове. В пределах кольцевой не осталось ни одного здания, которое не лишилось бы стёкол. Многие основательно развалились, и их не спасли даже стены из армированного бетона. Немудрено, что в таких условиях реально было найти приличное количество замороженных полуфабрикатов, если не брезговать слегка пострадавшей упаковкой. Вопрос отпал сам собой, и мы, как два стеляги, Я в длинном чёрном пальто из итальянской шерсти, под которым, правда, пряталась рубашка-бронежилет, и девушка в приталенной куртке продолжили удаляться от стоянки. У меня была мысль забрать один из автомобилей, но ключей никто не оставил, так что перед уходом я ещё раз обшарил внедорожник. Ничего не найдя внутри, я махнул рукой, проверил гараж, с сожалением сунув его в карман. кобура из-под электрического пистолета совсем не подходила под это оружие, и мы пошли пешком. Даже не верится, что когда-то это место было другим. С горечью произнесла девушка, уставившись на чудом сохранившуюся табличку с названием улицы. Я промолчал. Нечего мешать человеку ностальгировать. Алёна немного постояла, переминаясь с ноги на ногу, А потом двинулась дальше, перелезая через обломки домов, былыжники, куски бетона и прочий строительный мусор, в которые теперь превратились дома. Так себе картина, решился я на ответ. Дальше лучше не станет. Лучше уже вообще не будет, с горечью ответил я. От твоей философии точно грустно становится. Надо выпить. Я не буду. Тут же замотал головой я. А я тебе и не предлагаю. Девушка ловко проскользила по наклонной бетонной плите и съехала на потрескавшийся и вспученный асфальт. Идём сюда. Она махнула рукой и тут же исчезла в чудом сохранившейся арке.